Купленные в Калькутте ковры, шитое золотом, украшались стены, со сводчатого потолка свисали хрустальные люстры. Наверху располагалась моя ванная, потом комната бобы его пропахший табаком и корицей кабинет или курительная. Здесь хозяины и гости отдыхали в кожаных креслах после обеда, подновали, курили и беседовали.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 в рамках, и среди них зернистые фото моего деда и короля Мухаммеда Надир-Шаха, снятые в 1931 году, за два года до покушения. Дед и король стоят над убитым оленем, оба в ботинках до колен, ружги закинуты за плечо. Имелась и свадебная фотография моих родителей, бравая баба в черном костюме, и мама —